Часть вторая. Глава первая. Первые поставки. Стоило отдать должное моим стражам. Мне дали отоспаться ровно столько, сколько нужно — шесть периодов, то есть чуть больше семи земных часов. Проснулся я в прекрасном настроении. хотя мысли о том, что я вчера увидел и почувствовал возле источника воды, до сих пор продолжали угнетать. Мне даже казалось, что происходящее там неестественно по своей природе, но не мог этого объяснить. Потому что, как вполне справедливо подозревал, не все, что там было, мне позволили увидеть. У моих стражей, в отличие от меня, настроение было не самое радужное. Связано это было в первую очередь с тем, что огненный дух охраняющий поместье фортхараса вчера долго не хотел пускать на территорию моих новых стражей, мол, фортхарас не согласовал их кандидатуры и не дозволял здесь находиться. Стражи и дух долго привлекались, пока я вежливо не попросил духа подумать о том, что раз меня охраняют новые рана, назначенные градоправителями, и раз градоправители знают, где я живу, значит, это было согласовано с Фардхарресом. Дух, которого здесь наверняка редко баловали вежливыми просьбами, Милостиво задумался и сделал вывод, что так оно, скорее всего, и есть. Правда, в сам дом он их пускать отказался, так что стражам пришлось ночевать на улице. Тем не менее, миска с жареным мясом меня уже ожидала, когда я проснулся. Вывод напрашивался сам собой. Это было уже проявление заботы огненного духа. Непонятно только, была ли это личная просьба Фардхараса, или скучающий дух сам решил позаботиться о том, кто относился к нему с должным почтением. В любом случае, поев и поприветствовав Маиса и Пина, которые ждали меня на улице, я выразил готовность следовать к месту своей работы. Город, как и вчера, радовал меня только очень редкими прохожими. Только вчера у меня было слишком много других тем для размышления, чтобы обращать на это внимание. Что было странно, ведь по прилету сюда я наблюдал очень даже оживленный город. даже на рыночной площади, по которой мы шли к месту назначения, торговцы считают, что дремали, вероятно, никого не ожидая в это время здешних суток. И еще один знаменательный момент. Дети. Ни в момент прилета, ни в момент обоих моих похождений по городу я не увидел ни одного ребенка. Здесь же ничего. Либо в Короско не было детей, что весьма маловероятно, либо их держали где-то в отдельном помещении, либо на отдельной территории. Ну, например, чтобы эту территорию всегда можно было с удобством и в приоритете снабжать водой. Наконец, перед нами показалось очередное продолговатое здание. Приглядевшись, я даже увидел, что оно примыкает к городским воротам. Что было вполне закономерно. Какой смысл было водить караваны по улице города? Зачем лишний раз раздражать жителей самого короска, показательно отправляя воду в другие города? «Нет, разумная власть не будет лишний раз злить обычное население хм, некрасивой картинкой. Особенно сейчас, когда в городе установилась пусть и хрупкая, но твоевластья, и чаша весов постоянно колеблется то в одну, то в другую сторону. Ну, чего задумался?» «А если, легонько, по крайней мере, по меркам рана, подтолкнул меня в плечо?» «Пино уже открыл дверь и ждал, пока я войду». Внутри оказалось просто огромное помещение, наверное, дотягивающее до полноценного ангара. И при этом помещение было совсем не пустым. «Ну, наконец-то! Мы бы за это время сами отоспаться успели!» Он там что, решил царство снов своими умениями поразить? Оглядевшись, я увидел, что в ангаре находилось по меньшей мере три десятка рана, которые явно ожидали нас. Большая часть из них была также с грязно-синими шкурами, но были и другие цветные пятна. но главным было не это, а то, что здесь находилось целых двенадцать баков, подобных тем, что я наполнил вчера. У меня от этого глаза на лоб полезли. Это, это что такое? Я поднял на баке трясущуюся руку. Вы не охренели с такими объемами? То, что я могу наполнить один бак, не означает, что я могу сотворить столько воды. Так а тебя никто в шею не гонит? Довольно осклабившись, сказал один из Рана, судя по более добротной и опрятной одежде. главный среди этих рабочих. Хотя можно было догадаться, что Фартхаровск, как обычно, привирает. Целый бак воды за две минуты — это, конечно, круто, но если бы все было так, как он сказал, это было бы слишком хорошо. Снова глядев в баке, я спросил. — И как это будет происходить, когда я наполню баки? Вы их что, на своем горбу потащите? — Зачем? — удивился Маис. — Вот видишь эту металлическую контовку на баках? Это особый сплав, который при нагревании приобретает достаточно значительные летучие свойства. «Получается, вы просто привязываете баки к ферстам и летите с ними в другие города?» — спросил я, пытаясь представить, как это будет выглядеть. «Нет!» — покачал головой Пина. «Не настолько этот металл летучий, насколько ты представил. Он просто приподнимает баки над землей примерно в половину твоего роста. После этого их уже вполне могут тащить вот эти красавцы!» С этими словами он указал куда-то себе за спину. Проследив направление его взгляда, Я увидел небольшие вольеры, в каждом из которых сидел достаточно могучий Пуири. — Вы что, умудрились их выдрессировать? — изумился я, подходя ближе к вольерам. — Что значит умудрились? — фыркнул Маис. — Подчеркиваю, они прекрасно дрессируются. — Слушайте, может, вы уже займетесь делом? — снова недовольно спросил один из рана. — Время дорого стоит. Если ты гость, можешь наполнить сразу четыре бака, наполняй, и мы отправим один караван. «Если не можешь, мои подчиненные будут оцепаться и набираться сил. Только ради двух солнц хватит уже топтаться на месте!» «Боюсь, он прав», — Маис посмотрел на меня. «Ты готов?» В отличие от уличного бака, эти лежали боком, так что и подъемник, который рано предусмотрительно притащили сюда, поднимался не слишком высоко. Первые два бака я наполнил без проблем, третий уже вызвал определенные сложности. а вот четвёртый я наполнял уже из последних сил. Да, моя водоносность, конечно, выросла, но и здешние объёмы значительно превышали Костельванские. Значит, надо быть аккуратнее. Все рано, пока я творил воду, сидели неподвижно и, кажется, даже не дышали, глядя на меня. Когда я двадцать минут спустя закончил с четвёртым баком, командир ангары уважительно сказал, «Вот это я понимаю. Две дневные нормы источника за двадцать минут». — Похоже, Форд все-таки не так уж сильно врал. — Ну что, кто там у нас под спискам? Астервинт, — сказал один из его помощников. — Да, там мы, правда, очень давно не были. Ну что ж, тогда приступайте. Меня, значительно ослабевшего после столь интенсивных чар, охранники заботливо уложили в один из гамаков. И оттуда я уже мог с интересом наблюдать весь процесс. Во-первых... все баки были тщательно закрыты крышками и кажется даже запаяны каким то веществом похожим на воск вероятно чтобы если в пути бак будет вращаться вести то его будут боком то ни одна драгоценная капля не пролилась на землю во вторых все наполненные баки сцепились между собой чтобы они шли если так можно выразиться провозом в третьих из вольеров выпустили трех пуири которые в самом деле покорно позволили одному из охранников надеть на себя уплиж. Один из фиксирующих кнутов прикрепили поперечной палки с кольцом, которая, собственно, и удерживала упряжь для Пауири. Наконец, убедившись, что караван готов, начальник ангара при помощи системы рычагов открыл ворота, ведущие прямо в пустыню. Погонщик Пуири, маг огня, нагревающий руны на металлической окантовке и еще восемь стражей покинули ангар, выйдя в пустыню. после чего ворота тут же закрыли обратно. «Сколько тебе нужно времени на отдых, гость?» спросил начальник ангара. «Наверное, два периода, не меньше», ответил я. «От меня требуется слишком много чар за слишком малый срок». «Повторяю еще раз. Никто тебя в шею не гонит», терпеливо повторил начальник ангара. «Если тебе удобнее наполнять по одному баку за период, делай так. Если мы сегодня отправим три каравана по городам, это будет чудесно». «Так, ладно. «Раз ты пока восстанавливаешься, то мои ребята время пускай не теряют. Всем отдыхать!» Дважды его подчиненных уговаривать было не надо. Позбрасывав свои сандалии, они ловко залезли по гамакам, и самое большее, через три минуты ангар наполнило тихое, но вполне слышное сопение спящих рана. «Вы тоже можете поспать», — кивнул он моей супина. «Я разрешаю. По глазам вижу, что Фархарос опять решил отыграться». и не давать вам разрешения ночевать на территории его поместья. За нашим гостем я сам пригляжу». Благодарно кивнув, мои и Пина заняли два нижних гамака и действительно очень быстро уснули. Я все это, конечно, видел раньше, но не уставал удивляться и завидовать рано в плане уровня владения телом. Мне что в облике человека, что в облике ящера надо было поворочаться перед сном, подумать о чем-то приятном, о том, что будет происходить завтра, а тут раз — и отрубился, два — и тут же стал полный сил. Ну, наверное, если голова не перегружена лишними мыслями, то и спится крепче и проще, а то для того, чтобы думать, все таки энергия тоже тратится. Снова обратив внимание на начальника ангара, который буравил меня взглядом, я негромко поинтересовался. «Скажите, а как вас зовут?» «Грант», — коротко ответил тот. «Скажите, Грант». «А могу ли я вас спросить кое о чем?» «Спросить можешь, но ответ не обещаю», — кивнул Рана. «Есть вещи, которые тебе могут сообщить только градоправители или фортхарас Если тебе этого не сказали они, значит, не скажу я». «Скажите», — с интересом спросил я, — «а к какому типу расы вы принадлежите? Из книг, что я изучал в Кастильве, вы похожи на Шинрана, но такой цвет шкур я не встречал в Кастильве ни у кого». «Для тебя принципиально, какого цвета шкуры рано тебя окружают?» — насмешливо спросил Грант. «Нет». Я не повелся на провокацию, призванную увести разговор в сторону. «Но хотелось бы разобраться, кто есть кто». «Разобраться в этом проще простого, если есть желание», — фыркнул Грант. «Слово полукровки тебе ни о чем не говорит». «Да, но...» — я запнулся. «Вас достаточно много, и вы все весьма похожи». «На твой взгляд, чужака иной расы, да?» — Я вполне допускаю, что мы все на одно лицо, — равнодушно ответил Грант. — Но поверь, кому надо, тот нас прекрасно различает. — Просто это весьма странно, — не сдавался я. — Даже если и полукровки и бывают, то это, как правило, не такое частое явление, а такое количество полукровок, которые потом, к тому же, все как один работают на стражу или в пунктах распределения воды, по правде говоря, выглядит невероятно. — Тем не менее, это именно так, — ответил Грант. начиная буравить меня подозрительным взглядом. «Мы существуем и работаем, мы там, где работаем. Есть еще что-то, о чем ты хочешь спросить?» «А ваши родители тоже живут в этом городе?» — поинтересовался я. «Ну, допустим, живут», — кинул Грант. «Они где-то работают? Или в силу возраста уже нет?» «У нас нет тех, кто не работает в силу возраста», — сказал Грант таким тоном, словно он разжевывает дурачку очевидные вещи. Те, кто совсем стар, те готовят еду и приглядывают за детьми. Это тоже, представь себе, работа. — А у вас есть дети? — поинтересовался я. — Слушай, гость, чего ты до нас докопался? — сердито спросил Грант. — То ответь, это ответь. Наши семьи — это уже не твое дело. Я промолчал. С одной стороны, мне упорно казалось, что эти стражи с грязной синей шкурой и впечатляющим телосложением — это не просто полукровки. Это гибриды, выращенные искусственно, сильные, послушные и не задающие лишних вопросов. Но Грант теперь уже смотрел на меня так подозрительно, словно и сам догадывался, что я думаю о чем-то подобном. Поэтому я благоразумно свернул на менее опасную тему. «Расскажите», — попросил я, — «раньше вы как часто отправляли караваны в один и тот же город?» «Я даже точно не скажу», — пожал плечами Грант. Чтобы вот такой караван отправить, нужно было на два дня полностью прекращать обеспечение короской свежей водой. Плюс эту воду надо было еще доставить от источника и наполнить баки. Ты, гость, избавил нас от большого количества головной боли, наполняя баки водой на месте. На данный момент на материке осталось 27 крупных городов, которые мы поставляем воду. Примерно раз в две седьмидцы короска выделяет два дня, чтобы наполнить баки и отправить очередной караван. Вот можешь сам посчитать, сколько каждому городу приходится ждать своей очереди. Но... но...» Я растерялся, доводя до ума получающиеся расчеты. «Это получается, что каждый город ждет своей очереди целый год, то есть целую оквоту. Неужели им хватает всего четыре бака на такой долгий срок?» «Не четыре, а три», — мрачно поправил мне Грант. «В смысле?» — не понял я. «Мы же только что отправили четыре бака. Там что, вода в них испаряется?» Ты забываешь еще один важный пункт. Пустынные кочевники. А что пустынные кочевники? Они нападают на караваны? Удивился я. Мне сложилось впечатление, что они стараются держаться подальше от крупных городов. Это так, кивнул Грант. Но они, сам понимаешь, тоже испытывают нехватку в ресурсах. Так что напасть на караван они вполне могут. Могут? Я уцепился за это слово. Значит, все-таки не нападают? Нет. Хоть мы друг друга, мягко говоря, не любим, все понимают, что наша раса находится на такой стадии вымирания, что любое пролитие крови неприемлемо. Так что у нас с ними негласная договоренность. Караван в пути бросает один бак для того, чтобы воду из него забрали пустынные кочевники, а потом подбирает этот пустой бак на обратном пути в Короское. Это цена того, что другие три бака благополучно доберутся до пункта назначения. И градоправители об этом знают? «Прекрасно знают!» — с непонятно откуда взявшийся неприязнью кивнул Грант. «Особенно с учетом того, что пустынные кочевники сами...» «Впрочем, неважно. Ладно, хватит болтать. Как ты себя чувствуешь? Готов работать? Мне будить своих людей?» «Нет, не надо!» — я покачал головой, поднимаясь с гамака. «Пусть пока поспят. Попробую наполнять по две емкости, чтобы не так сильно уставать. Первые два бака мы наполним сами...» «Когда будем наполнять вторые два, тогда и разбудишь своих». «Как скажешь», — кивнул Грант. «Что ж, тогда начинаем».